Глава 2. Загадочный гость. На экстренное собрание пригласили всех сотрудников конторы. По напряженной атмосфере я сразу же понял, что у нас большие проблемы. Первым выступал старина Хардинг. Боюсь, что мои новости вас не обрадуют. Вчера Джулиана Мэнкла прямо в зале суда, в самый разгар его выступления по делу «Эйр Атлантик» настиг сердечный приступ. Сейчас он в палате интенсивной терапии, врачи говорят, что состояние его стабильное и скоро он пойдет на поправку. Но Джулиан принял решение, о котором вы имеете право знать, он покидает нашу общую семью и прекращает адвокатскую практику. Больше он к нам не вернется. Это повергло меня в шок. Я, конечно, знал, что Джулиан по горло в неприятностях, но и предположить не мог, что он способен выйти из игры. «Мне казалось, что после всех испытаний, через которые нам вместе пришлось пройти, он мог бы и лично сказать мне о своем решении. Но он даже не выразил желания увидеться со мной в больнице. Всякий раз, когда я приходил к нему, медсестры говорили, что он спит и его нельзя тревожить. Более того, он перестал отвечать на мои телефонные звонки. Может быть, от того, что я был живым напоминанием о той жизни, которую он мечтал поскорее забыть? Кто знает? Одно скажу». Мне было по-настоящему тяжело. Все это случилось немногим более трех лет назад. Последнее, что я о нем слышал, так это, что Джулиан отправился в Индию с какой-то экспедицией. Одному из своих партнеров он сообщил, что хочет научиться просто жить и отправляется в эту таинственную страну для того, чтобы найти ответы на некоторые интересующие его вопросы. Свой шикарный особняк он продал, так же как личный самолет и резиденцию на тропическом острове. Он продал даже свой Феррари. С ума сойти, Джулиан Ментл, индийский йог, думал я. Воистину, пути закона неисповедимы. Я тоже изменился за три года. Из молодого юриста-трудоголика я превратился в опытного, с известной долей цинизма, адвоката. В моей семье произошло пополнение. Со временем я тоже задумался о смысле жизни. Полагаю, что к этому меня подтолкнули дети. Они заставили меня кардинальным образом поменять свои взгляды на мир и на то, кем я в этом мире являюсь. Мой отец выразил это лучше всех. «Джон, перед лицом смерти ты вряд ли пожалеешь о том, что слишком мало времени уделял работе». Так что я старался проводить больше времени дома с семьей. В общем, я жил довольно хорошо, хотя немного скучно. Я стал членом ротари-клуба, играл по субботам в гольф для поддержания приятельских отношений с клиентами и партнерами. Но должен сказать вам, что наедине с собой я часто вспоминал о Джулиане и все время спрашивал себя – Что стало с ним за эти три года, прошедшие с момента нашей неожиданной разлуки? Возможно, он все-таки нашел прибежище в Индии, этой диковинной стране, способной стать домом даже для его беспокойной души. Или пересек Непал, а может ныряет сейчас с аквалангом где-нибудь на Кайманах. Одно было очевидно, занятия юриспруденцией он оставил навсегда. Никто не получил от него даже открытки после того, как он сам себя отправил в добровольную ссылку подальше от закона. Но около двух месяцев назад в мою дверь постучали. И этот стук был вестником первого ответа на некоторые из терзавших меня вопросов. Я только что проводил последнего клиента. Кончился еще один утомительный день. Как вдруг Женевьева, моя смышленная помощница, просунув голову в дверь небольшого, но элегантного кабинета, сообщила, что ко мне посетитель. «А, Джон, один человек хочет видеть тебя. Он говорит, что это не терпит отлагательств, и он не уйдет, пока не поговорит с тобой. Я уже ухожу, Женевьева», — раздраженно парировал я. Надо еще успеть перекусить, а потом закончить сводку по делу Гамильтона. Прямо сейчас у меня нет времени ни на кого. Скажи, пусть запишется на прием, как все, а будет упрямиться, вызывая охрану. Но он утверждает, что должен увидеть тебя прямо сейчас и другого ответа не примет. Я решил было вызвать охранника, но затем подумал, вдруг кто-то действительно нуждается в моей срочной помощи. Так что сменил гнев на милость. «Хорошо, пусть войдет», — сдался я. «Кто знает, может, дело окажется взаимовыгодным». Дверь медленно отворялась. Когда же она открылась полностью, на пороге стоял улыбающийся человек чуть старше тридцати. Он был высок, строен и мускулист, от него исходила здоровая животная сила. Он напоминал мне всех этих халеных отпрысков богатых семей, с которыми я учился на юрфаке, с идеально гладкой кожей, живущих в фешенебельных особняках, раскатывающих на шикарных автомобилях. Однако в моем позднем визитере было нечто большее, чем молодость и красота. Совершенная умиротворенность делала его похожим на полубога, а еще его глаза – Пронзительно синие глаза, острые, как лезвие бритвы, вонзающиеся в нежную кожу юноши, взволнованного первым бритьем. Ну вот, еще один молодой, да ранний мечтающий занять мое место, усмехнулся я про себя. Черт побери! Да что же он так на меня уставился? Надеюсь, это не его жене помог получить приличные отступные на бракоразводном процессе неделю назад. Может, в самом деле лучше было бы вызвать охрану? Молодой человек. Продолжал безмятежно смотреть на меня словно Будда, с улыбкой взирающей на любимого ученика. Молчание становилось напряженным, когда он вдруг заговорил неожиданно начальственным тоном: Вот как ты встречаешь своих посетителей, Джон. Даже тех из них, кто обучил тебя искусству выигрывать дела, не стоило мне выдавать тебе все свои секреты. С этими словами его пухлые губы растянулись в широкой улыбке. Странное чувство охватило меня, и я мгновенно узнал этот скрипучий, но милый сердцу голос. Сердце подпрыгнуло в груди. «Джулиан, ты ли это? Невероятно! Это и вправду ты!» Ответом мне был громкий смех гостя. Стоящий передо мной молодой человек оказался Джулианом Ментлом, индийским йогом, внезапно исчезнувшим несколько лет назад. Я был потрясен немыслимыми переменами, произошедшими с ним. С лица исчезла мертвенная серость, ушел болезненный кашель, глаза моего бывшего коллеги больше не пугали своей безжизненностью. Куда подевался образ престарелого цинника, ставший когда-то его визитной карточкой? Передо мной стоял крепкий, пышащий здоровьем мужчина, чье гладкое лицо будто светилось изнутри. Огонь в его глазах свидетельствовал об огромной жизненной силе, в особенности же меня поразил необыкновенный покой, который источал весь облик Джулиана. Я почувствовал этот абсолютный внутренний покой, хотя просто сидел и смотрел на него. Этот человек больше не был суматошным боссом преуспевающей адвокатской конторы. Цветущий, улыбчивый, полный сил, он был воплощением перемен.